— засомневался Ядыгей. — Однако сколько уже езжу по здешним местам вдоль и поперек, но такой птицы не встречал. — Должно быть, и нет. — Возможно, — задумчиво отозвался Абуталиб. — А что, если нет такой птицы, так выходит, все это неправда? — обеспокоился Ядыгей. Нет, почему же? Потому и стоит кладбище, она беет. И что-то здесь было. И еще я думаю почему-то, что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встретит. Для детей я так и запишу. Ну, если для детишек неуверенно обронил ядыгей, тогда можно. На памяти Буранного Ядыгея только два человека в свое время записывали саразекскую легенду о Наймана на Ненабумаге. Вначале Абуталиб Кутыбаев записал ее для своих детей на те времена, когда они подрастут. Это было в конце 52-го года. Рука письта пропала. Столько горя пришлось натерпеться после этого. До да того ли было...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 Круг как бы замыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был обрести последнее упокоение на кладбище, истории, которого хранил и передавал другим. Остались только мы. Я и она беет. Да мне скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять.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 Вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей...